Глава 41 Великий Каган-Баян в своем шатре, стоящем на невысоком, но великом по площади холме, с которого было отлично видно задымленный росгард собрал очередной совет из Тарханов и рамейских командующих. «Шаманы сказали мне, что скоро случится буря», — сказал он. «Это, как вы понимаете, послужит на пользу осажденным». Ветер разгонит дым, и они вновь воспрянут. Сейчас же их можно взять практически голыми руками. Что мы сделаем. Баян замолчал из-за раздавшихся в лагере гула, что стал быстро нарастать, принимая панические нотки. Стали слышны произносимые на разные лады имена. «Рух!» – прочитали Савиры. «Сен-Мурф!» – вопили Эйроналики и Авары. «Демон!» – истерили Ромеи. «Симург?» – кричали европеоидные авары. «Радогост? Нет, это крышень!» «Да нет же, это сам финист!» – орали славянские воины. Даже уже не столько с оттенком паники, сколько и вопси, споря друг с другом. Да так, что казалось, еще немного и дойдет до мордобоя. Были еще крики, но все они так или иначе обозначали нечто крылатое в божественном и потустороннем значении. «Что происходит?» — вопросил он. Один из его телохранителей выскользнул наружу, но тотчас же вернулся с ошарашенным видом. «Ну? Господин? Там? Там? Я не знаю, господин!» С раздражением и нетерпением Баян скачал со своего места и выскочил из шатра. Да так и замер на выходе. В небе действительно летало нечто с огромными крыльями, красного цвета. «Откуда?» «Из города». «Выскочил в объятиях пламени и дыма», — пояснил кто-то. «Похоже, это действительно финист, то есть рус», — произнес Коман. «Хочешь сказать, что твой брат обратился в огненного сокола?» — взвился Каган Баян. «Э, «Я не знаю». Люди тем временем стали панически метаться, разбегаясь во все стороны, когда над ними несколько тяжеловесно пролетало это нечто. «Ну вот это летающее нечто, сам ли финист рус?» крышень Симург, Сен-Мурф или Демон направился в сторону ставки Кагана. «Коня мне!» – заорал он. Баяну и так не по себе было от вида летающего нечто, а тут еще остро почувствовал угрозу. К моменту, когда привели коня, Каган даже поспешил навстречу, а точнее в тот миг, когда Баян вскакивал в седло из брюха этой птицы что-то выпало, да не в единственном числе, и устремилось вниз. Бах, бах, бах! На земле вспухли огненные разрывы, и один из них почти точно под конем Кагана. Сам Баян, практически не пострадав от поражающих элементов, подлетел в воздух и, несколько раз беспорядочно кувыркнувшись, рухнул на землю. Хруп. При падении он еще успел услышать, как хрустнула его шея, после чего свет в глазах померк. А люди, после того, как прозвучали первые взрывы, стали в панике разбегаться. В любое другое время Рус ни за что бы не решился на полет на планере, да еще сделанного в кустарных условиях, за остаток дня и ночи. Да по собственным дилетантским чертежам. А он ведь ни разу не инженер-конструктор, лишь общую схему и принцип управления представляет. Но отчаянные времена требовали чайных же мер. И он взлетел. Вообще, на удивление, построить планер оказалось задачей несложной, Всего-то и надо, что собрать между собой несколько жердей, вырезать нужное количество нервюров для формирования профиля крыла и все это дело обшить. С обшивкой, правда, чуть не пролетел, ведь обычная ткань для такого дела подходила не сильно, даже если ее хорошо залакировать, так с лаком проблема. Вошить туда не самая лучшая идея, фанеры тоже нет. Но выход все же нашелся. В качестве обшивки Рус решил использовать тонко выделанную кожу. Вот ее имелось в достатке. Откуда? Ну так, заготавливали потихоньку, для производства религиозных книг. Каждый вождь должен был получить по экземпляру, после Великого Веча. Бумага, конечно, есть, но качество до сих пор так себе. Потому остановились на коже, в качестве листов. Сам планер получился 7 метров длиной и с 15-метровым размахом крыла. Рус сделал конструкцию как можно больше, и ведь ему не только и не столько самому требовалось летать, сколько поднять достаточно большой груз. Бомбы. Сами бомбы представляли собой бочонки на 10 литров объемом. К стенкам лепили смолой кортечь и засыпали порохом. В качестве детонатора использовался терочный запал с длинным шестом что при ударе о землю резко двигал вдоль терки кусок кремня. Шест, правда, торчал из бочки вверх, но с обратной стороны находился небольшой парашют, что раскрывался при выпадении бочки из бомбалюка и переворачивал бочку, стабилизируя и слегка замедляя на полет. Последнее требовалось, чтобы планер сам не попал под воздействие поражающих элементов, А чтобы бочки выпали, следует сдёрнуть люк с помощью верёвки. Всего Рус решил взять с собой 5 бомб, две в носу и три сзади. В первой атаке использовал одну носовую и две за спиной для сохранения весового баланса. А как, собственно, взлетел? Да ещё из практически полностью застроенного города, где развернуться-то уже негде. Не говоря уже о том, чтобы устроить ВПП. Трамплин. Сначала построили направляющие из длинных жердей. Строительство шло полным ходом, так что такой элемент, как строительные леса, имелись в наличии. Вот они и пошли в дело. За их счет, собственно, и сам планер построили. Благо, жерди достаточно хорошо высохли, были прочными и легкими. Но даже такого трамплина вряд ли было бы достаточно, чтобы разогнать планер, да еще тяжело груженный, чтобы он взлетел достаточно высоко. Русс это понимал, потому пошел на еще один рискованный шаг. За ночь ему отлились бронзы цилиндры, как гильзы, для крупнокалиберных снарядов. А сам он, наморщив мозг, вспомнил рецептуру пороха для ракет, добавил нужных ингредиентов в пушечный порох и спрессовал топливные шашки со звездой во внутренней полости для более быстрого и мощного горения. Провел всего одно испытание – после чего вставил эти ракетные двигатели в специальные пазы в корпусе планера. По окончании работы эти гильзы двигателей должны были выпасть под собственным весом, чтобы не перетяжеляться за их счет. Вот потому и происходил его взлет в огне и дыму, а не только из-за общего задымления города от костров вокруг. Рус порадовался, что догадался добавить в конструкцию трамплина верхний фиксатор из пары жердей, что прижимали планер за крылья к трамплину, потому как если бы их не имелось, то его постигла бы позорная фиаско. Мощность двигателя оказалась столь велика, что планер просто опрокинула бы на спину, а так удержали фиксаторы. Убедившись, что движки работают ровно, он приказал освободить фиксатор, что удерживал планер, за хвост, и самопальная крылатая конструкция, резко набрав скорость, взмыла в воздух под дикий радостный рев обороняющихся. В первые секунды Русу пришлось хорошо постараться, чтобы удержать планер и не завалиться. Но потом отработавшие свой ресурс движки один с другим выпали и стало полегче. «Дуракам везет», — пробормотал он. Ставка Хана стояла в километре от города, так что Рус добрался до нее очень быстро и вполне удачно отбомбился по Кагану, не узнать которого было невозможно. Его доспехи выделялись на общем фоне. Осталось еще две бомбы, и требовалось выбрать достойную цель. «Все-таки я не обознался», — сказал себе Рус, заметив среди разбегавшихся, кое часто оглядывались на летающую махину, братца по имени Коман. Довернув, Рус пошел на новую цель. Сброс. Еще один сброс. Бах! Бах! Заложив вираж, Рус проконтролировал результат. Увы, погибло, и были ранены лишь дружинники телохранителя брата, а сам он не стягивая коня, мчался галопом прочь. «Врёшь, Скотт, не уйдёшь!» заорал князь, заходя на новую атаку. Бомб больше не было, но играть в камикадзе Рус не собирался. Имелся у него ещё один сюрприз, точнее даже четыре. Четыре ствола метровой длины калибром по три сантиметра. Эдакие дробовики и со всё тем же тирочным способом поджига пороха. Дуры он эти сделал давно, Да всё случае испытать в реальном деле не имелось. Теперь вот представился удобный момент. Бах! Бах! Бабах! Последним выстрел Рус сделал дуплетом. Первым промахнулся, да и далеко было, так что картечь могла разлететься слишком широко и потеряла убойную силу. Так-то, может, даже и попал и крупинок, да без последствий. Цель-то в доспехе. Вторым ранил коня, из-за чего у него перестала действовать задняя левая нога сильно ограничив всадника в маневре. А то ведь зигзаги закладывал паразит. А третьим двойным попал точно в цель, да еще на максимальном сближении. Коману снопом картечи натурально разнесло голову. Рус повернул назад и едва-едвах смог лететь до города. При этом сел вполне удачно, мягко на лыжню, что была установлена под килем, ну и крылья не угробил. В общем и вправду дуракам везет, в который раз подумал он. Из ворот тут же выскочили его ликующие люди. Враг бежал, все бросив. «Надо ковать пока горячо», — в сказал он. «О чем ты, князь? Нужно сделать еще бомб. Буду и дальше их бомбить. Только взлетать буду с разгона при помощи лошадей. Ну и хоть и ракетные ускорители». Бомбы сделали быстро. Бочонок хватало Процесс простой. Запал тоже не самое сложное устройство. Так что где-то через полчаса, разогнавшись с помощью лошадиной четвёрки, он снова взмыл в небо. Правда, к этому моменту он эмоционально уже остыл, да и голова прояснилась от дыма за счёт свежего воздуха. Но не отступать же теперь. Врагу требовалось дать ускоряющего пинка, и ни одного. Так что вновь в бегущих полетели бомбы. Бросал, опять же, не абы куда, а целился. В комсостав. Эти сволочи, правда, начали отстреливаться, Но пилотское место было забронировано дубовыми досками, как раз на такой случай. А прочие конструкции стрелы почти не страшны. Ну пробьёт крыло стрела, да и что? Кожа прочная, рвётся плохо. Главное, чтобы в ленджерон не попало и механизм управления за крылками не заклинило. Рус поднимался в небо ещё дважды, но тут его кураж уже окончательно покинул. И хоть можно было, наверное, еще разок взлететь, но приземление получилось неудачным, и он разбил крыло. Сильный порыв ветра в последний момент подкузьмил, да и устал, больше суток не спал. «Ну хоть не сам навернулся», – пробормотал он, с трудом выбираясь из кабины, чувствуя, что промок насквозь. Ведь полеты шли один за другим. Возвращался, загружали новую партию бомб, и он опять взлетал. Вот и сейчас принесли пять бочонков, но он лишь головой отрицательно покачал. Все, отлетался. Рус зажмурился и осел на землю, только сейчас в полной мере осознавая, что каждый его вылет мог стать последним. Он ведь не пилот, за штурвалом ни разу не сидел, если не считать компьютерные игровые симуляции с специальным джойстиком. Только лишь в теории знает, как управлять. И тут столько взлетов, а главное удачных посадок, ни разу не плюхнулся. Плавненько скользил по земле на посадочной лыжне, а дальше был дан знак для людей славяна, что все время наблюдали за осадой. И тот не подвел, атаковал разбегавшихся авар и его союзников и гнал их в течение недели, атакуя то одну, то другую группу беглецов. Ромеев так и вовсе всех в плен взяли. Несмотря на численное превосходство, противник ничего не мог противопоставить погоне. Дело даже не в страхе перед финистом, а в банальном кризисе власти. Ведь великий Каган погиб. Как оказалось, вместе с ним погибли и все приближенные Тарханы. Вот они при тех трех взрывах бомб, поражающих элементов, отхватили полной меры Это ком он, умный, бросился прочь от основной массы приближенных к Кагана. И кто теперь будет командовать? Вот и бежали каждый сам по себе. И соответственно, отбиваясь от славяна в индивидуальном порядке.